Драгоценное время было потрачено попусту, след безнадежно упущен. Московский градоначальник и Сыскная полиция хотели выразить Фондорину сердечную благодарность за поимку обнаглевшей банды, но Эраст Петрович ушел в тень, все лавры достались Мыльникову и его филёрам, которые всего лишь доставили связанных налетчиков в ближайший участок. Между инженером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 никакой точки Бакаяро в природе не существовало, но Евстрати Павлович, знавший, как ловко Фондорин владеет всякими японскими фокусами, изменился в лице. Не пугайте!» И так здоровья не осталось. Чего мне с вами хитрить? Одно дело делаем. Я того мнения придерживаюсь, что без вашей японской чертовщины нам беса этого, который мост взорвал, не выловить.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 Был произведен зарядом меленита массой 12-14 фунтов, то есть по мощи примерно соответствовал шестидюймовому артиллерийскому снаряду. Любой другой мост на Николаевской дороге, скорее всего, выдержал бы сотрясение такой силы, но только не ветхий Тезаименицкий, да еще во время прохождения тяжелого состава. Диверсанты выбрали место и момент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 Меленид в России не производят. Это взрывчатое вещество состоит на вооружении лишь у французов и японцев. Причем последние именуют его симосы или, в искажённом русскими газетчиками варианте, шимоза. Именно Шимозе приписывают главную заслугу в Цусимской победе японского флота. Снаряды, начинённые мелинитом, продемонстрировали куда большую пробивную и разрывную мощь, чем русские пороховые. Мелинит или пикриновая кислота идеально подходит для диверсионной деятельности. Мощн отлично комбинируется с взрывателями различного типа и притом компактен.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 Но воры интенданты поостерегутся продавать взрывчатку на страну, а ведь именно таким образом смертоносные материалы обычно уплывают к отечественным бомбистам. Приняв эту подстраховочную меру, Эраст Петрович сосредоточился на путях транспортировки минерита. Доставят его из-за границы, и скорее всего, из Франции, не из Японии же ввести.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 Быстро поднялся, велел подавать коляску и четверть часа спустя был уже в Малом Гнездяковском переулке на полицейском телеграфии. Там он продиктовал телеграмму, от которой оператор, чего только не повидавший на своем веку, часто-часто захлопал глазами.